Шесть. Бой часов, пробивших девять раз, заставил мысли Августа вернуться в гостиную. Компания с ним была прежняя, а мисс Уолш, теребившая платок в руках, то складывая его в треугольник, то вновь расправляя, и гарп, не сводивший с него глаз. Порой Август принимал решение посмотреть в ответ, но спустя мгновение отводил взгляд. «Мисс Уолш, мне дико неловко, но я не знаю вашего имени». Вероятно, момент был не совсем подходящий, однако это все лучше, чем сидеть в гнетущей тишине. «Маргарет. Имя мне дали в честь бабушки. Правда, ее звали Маргарита. Она родом из Румынии». «Очень приятно, Маргарет. Теперь будем знакомы». Август повернул голову. «А как ваше полное имя, мистер Гарб?» «Гарб. Я уже представлялся и надеялся, что вы меня поняли, док». От взгляда, которым одарил Августа охранник графа, стало не по себе. Складывалось впечатление, что как только появится Норман, гарп тут же повесит все проблемы дома, включая смерть повара на него, доктора Моргана, и, не дав графу времени на раздумье, вынесет смертельный приговор и приведет его в действие. План по сближению провалился. Возможно, Август принял бы еще одну попытку завязать беседу. Однако в этот момент двери распахнулись, и в комнату вошло несколько человек. «Минуточку внимания!» Дворецкий Джонатан Гейл следовал привычным инструкциям. «Граф Литл Оушен, мистер Норман Брукс, также господа сержант Хилл и инспектор Льюис. Можно просто Чарльз». Первым слово взял инспектор. Он вышел вперед и оглядел всех присутствующих, остановив на несколько секунд свое внимание на гарпе. Перед компанией возник полицейский средних лет с уставшим лицом, подобным морде бульдуга, но с мягким взглядом. Он прослужил достаточно, чтобы не выказывать абсолютно никаких эмоций. Мистер Гейл, спасибо, вы можете идти. Норман, хоть и выглядел уставшим, но держался бодро. Если нам что-то понадобится, я вас позову. Август внимательно изучал полицейских, хоть и старался не показывать своего внимания. Инспектор казался ему человеком достаточно умным. на что указывал его взгляд. Да и судя по сидине на висках, жизненного опыта ему не занимать. А вот сержант наоборот, выглядел так, словно в юности перепутал профессии. Слишком худой для того, чтобы задержать преступника. Слишком детское лицо для того, чтобы кому-то угрожать. Слишком педантичные движения и зализанные волосы для того, кто должен внушать страх преступному миру. Нелепо смотрелись и тонкие усики, несбреваемые. Вероятно, только для того, чтобы накинуть год-другой их обладателю. Но больше всего образ полицейского разрушали круглые очки, которые делали из сержанта Хила мальчика, развозившего прессу. «Прошу, господа, присаживайтесь». Норман жестом пригласил полицейских за стол. «Мисс Уолш, Гарб, инспектор Льюис просил приватных бесед с каждым из вас, но только после того, как он поговорит с мистером Морганом. Будьте любезны». Чарльз Льюис ограничился только двумя словами, но этого было достаточно, чтобы ни у кого не осталось вопросов. Покинув комнату следом за мисс Уолша, Гарп закрыл дверь и встал к ней спиной. «Итак, мистер Морган, вы посетили наш город в качестве доктора?» К удивлению Августа беседу начал сержант. «Мне еще предстоит защитить докторскую степень, поэтому прошу в дальнейшем, во избежании недопонимания, избегать приставки доктора». во время обращения ко мне. Лицо Августа не выражало особых эмоций, только указывало на приличную усталость. «Но вы же лечите людей, не так ли?» Сержант Хилл не сводил глаз с Августа. «Да, я практикую медицинскую психологию». Август смотрел сержанту в глаза. «Я окончил Тюбингский университет. При нем же психиатрической лечебница проходил практику». Норман и Чарльз, не вмешиваясь, наблюдали за беседой. Однако Нормана интересовали совершенно другие вопросы, но он терпеливо ждал, когда эта прелюдия подойдет к завершению. «Я фокусируюсь на проблемах, связанных с расстройством сна, приводящим к депривации. Обычно это нарушение памяти, маниакальные видения и расщепление личности». «Расщепление личности?» Сержант делал пометки в блокноте. «Да, спустя несколько бессонных ночей человек начинает терять связь с реальностью», ответил Август. Порой больные проваливаются в свои фантазии, иногда опасны, а по возвращении в нормальное состояние ничего не помнят. Это много объясняет. Удавалось ли вам лечить этот недуг? Да, главное — нормализовать сон и избавиться от раздражителей, вызывающих приступы. Тон, с которым Август отвечал на вопросы, все больше походил на тон преподавателя университета. Предлагаю перейти ближе к делу. Вмешался инспектор. Мистер Морган. В эту ночь покончили с жизнью 36 человек, включая повара этого поместья. Еще несколько граждан пропали без вести. Вы с таким сталкивались? Скажу так. То, что я увидел ночью, наталкивает на мысли о парасомнии. А будьте добры говорить так, чтобы было понятно всем. Прервал его сержант Хилл. Парасомния — это феномен, при котором тело больного двигается во сне самостоятельно. В такие моменты человек может уйти из дома и проснуться в совершенно незнакомом месте. Именно в этом состоянии Оливия вчера и находилась, когда начала калечить себя. Как это исправить? Терпение Нормана подходило к концу. Причин достаточно много, чтобы я сейчас что-то говорил. Но я думаю, именно в этом же состоянии находился мистер Жерар, когда лез в петлю. Думаю, ваша супруга также. Здесь Август замялся и посмотрел на графа. Тот, в свою очередь, посмотрел на него и кивнул, мол, все в порядке, они знают. Тогда Август продолжил. «Думаю, ваша супруга пропала именно в состоянии ночного блуждания. Теперь осталось ее найти. Она слишком слаба, чтобы вернуться самостоятельно. Граф тяжело выдохнул. Времени у нас совсем нет». «Мистер Марган, вы позволите еще пару вопросов?» Инспектор закурил и предложил сигарету Августу. Тот вежливо отказался. стараясь не дурманить свой разум. Еще пару вопросов, и надеюсь, я могу быть свободен?» Он откинулся на спинку стола. «Мне необходимо наблюдать оливию». «Долго мы вас не задержим», — ответил сержант. Спустя несколько минут Август осознал, что, несмотря на короткое знакомство, испытывает уважение к инспектору. На то был ряд причин, но главное, что заметил Август, это то, что они действительно не тратили время на пустую болтовню, и задавали вопросы предметно. За беседой они старались узнать у Августа возможные причины болезни, о том, какие еще симптомы ожидают больных и сможет ли он всех вылечить. Предпочитая не давать никаких прогнозов, Август старался аккуратно избегать точных ответов, сравнивая этот случай с прошлыми историями, приводя в пример только те события, где все заканчивалось хорошо. Как сказал инспектор Льюис, сейчас этих ответов вполне достаточно. Больше всего новостей от Августа ждал именно Норман, то и дело нетерпеливо перебивая с вопросами о Оливии. Август пообещал ему, что спустя эту ночь он точно будет знать, что с ней происходит и какое лечение стоит выбрать. Уверенность в голосе мистера Моргана успокоила графа, и он перестал встревать в их беседу с полицейскими. «Те, у кого есть возможность покинуть город, пусть сделают это как можно скорее». Подвел итог беседы Август. «Тем более, если верить вашим словам, что это помогает». «Мы не знаем этого наверняка. Однако сообщение о гибели людей, уехавших из Литл оушен не поступало». Оливер Хилл повернулся к графу. «Мистер Брукс, мы и вам настоятельно рекомендуем последовать этому совету». «Я не могу бросить Саманту. Сперва надо ее найти». «Мистер Брукс, если сегодня изменений в состоянии Оливии не произошло, то я могу отправиться с ней в Дувр, там я попрошу для нее хорошую палату и продолжу лечение». Вмешался Август. «Стоит поспешить, если повторится прошлогодняя история с дождем, то вновь размоет дороги, и тогда покинуть город получится не у всех», предупредил Чарльз Льюис. «Я знаю, я здесь живу», — отрезал Норман. «Завтра мы покинем город вместе». «А пока, мистер Морган, сделайте все, что в ваших силах. Тогда я с вашего позволения пойду». Август встал. Господа.